Кроме того, он пообещал, что тебе не причинят вреда. Как мило. А почему тебя все это интересует? Разве не понятно? Стать я. Убийство Клухейда, горячая новость. А теперь ты связал преступление века с эротическим клубом. Не думаю, что сумею тебе помочь. Чушь собачья. Чушь собачья! Она пожала плечами. Что еще сказал Пэт? спросил Майрон. Почти ничего. Просто объяснил, что хочет с тобой поговорить. Тогда почему бы ему самому не найти мой номер?» Безмозглый Трил это не пришло в голову. Но Нэнси Синклер пришло. Она снова улыбнулась, чертовски милая улыбка. Кроме того, Пэт что-то обсуждал с Зоррой. «С кем?» «Это местный психопат из клуба, трансвестит в белокуром парике. Похож на Веронику Лейк». Она кивнула. «Абсолютный псих. Парень не промах. То есть он творит своим острым каблуком, что хочет. Его фирменный знак разрез в виде буквы z Ты был с ним в задней комнате». «Теперь понятно», — подумал Майрон. Я не увернулся от его удара. Просто Зорро... «Зорро?» Оставил на мне свое клеймо. «Да, у меня такое есть. У него точно не в порядке с головой». Он выполнял какие-то задания во время войны в Персидском заливе под прикрытием. Работал на израильтян. О нем ходит много слухов. Но если хотя бы 5% из них правда, он убил десятки людей. Только этого мне не хватало. Трансвестита из Масата. Они говорили о Клу. Нет, но Пэт сказал, ты хочешь кого-то убить. Я? Да. Они думают, я убил Клухейда? — Мне так не показалось. Скорее, они считают, что ты пришел в клуб, чтобы кого-то найти и убить. — Кого? — Не знаю. Просто они говорили, что ты собираешься убить. — И не сказали, кого? — Если и сказали, я не слышала. Она улыбнулась. — Так что, пойдешь навстречу? — Пожалуй, да. — Не боишься? — У меня есть прикрытие. — Надежное? Майрон кивнул. — Вполне. — Тогда я пойду домой и надену свой бюст. Помощь нужна? О, мой храбрый герой. Спасибо, Майрон, но я справлюсь сама. А если не справишься? На этот случай у меня есть твой телефон. До вечера. Глава 21. у нахмурился. Увеличение груди без хирургического вмешательства? Да, специальные приспособления. Приспособления типа искусственной вагины — «Вроде того». На минуту они задумались, потом Майрон добавил «Хотя эти штуки больше бросаются в глаза». Уинзер промолчал. Майрон пожал плечами. «Недобросовестная реклама», — заявил Уинзер. «Не понял?» «Увеличители груди. Это недобросовестная реклама. Нужно издать закон». «Ты прав». Но эти вашингтонские политики, что они могут, когда речь идет о чем-то серьезном? — Наконец-то ты понял. Я понял только, что ты пошлая свинья. — О, прости, мой целомудренный друг! — Уиндзор склонил голову на бок и приложил ладонь к уху. — Кстати, напомни, Майрон, что тебя так привлекло в этой трилл? — Кошачий костюм, — ответил Майрон. — Ясно. «Значит, если к тебе в офис придет большая Синди в костюме кошки...» ну «Ладно, ладно. Я просто проглотил наживку». «Вот именно. Ну, хорошо, я тоже пошлая свинья. Доволен?» «Более чем. И потом ты неправильно меня понял. Возможно, я недоволен этими устройствами просто потому, что они занижают самооценку женщин. Возможно, меня возмущает насилие со стороны общества, которые требуют от женщин все больше идеальной фигуры и лифчиков четвертого размера. Ключевое слово здесь — «возможно». У каждого свои недостатки. Уиндзор улыбнулся. «Что у нас еще в повестке дня?» Уиндзор поправил галстук. старбакс Ф. Эф-Джей и два его перестаравшихся с астероидами телохранителя. Как насчет этого?» «Идет. А потом я хочу заглянуть на стадион Янки». — Надо кое-кого пораспросить. Будем считать, это наш план, — твердо заявил Уинзер. Друзья шагали по парк-авеню. На светофоре загорелся красный, и они задержались на углу. Майрон стоял рядом с человеком в деловом костюме, говорящим по мобильному телефону. Обычное дело, если не считать того, что это был секс по телефону. Мужчина буквально тер свои причинные места, и бурчал в трубку. Да, детка, мне это нравится, и прочее в том же духе. Светофор переключился на зеленый, прохожий пошел по зебре, продолжая тереть брюки и говорить в телефон. Сцена из серии «Нью-Йорк, любовь моя». Насчет сегодняшнего вечера, начал Уинзер, Да? Ты доверяешь этой трил? Пока не знаю. Есть шанс, что как только ты появишься, Тебя просто пристрелят. Вряд ли. Пэт — один из владельцев заведения. Ему не нужны неприятности на рабочем месте. Думаешь, они пригласили тебя, чтобы угостить выпивкой? — Возможно, — ответил Майрон. Что-то мне подсказывает я лакомый кусок для любителей групповухи. Уинзер не стал спорить. Они двинулись на восток по 49-й улице. Старбакс находился в четырех кварталах. У входа... Уинзер знаком остановил Майрона. Он подошел к стеклянной двери и быстро заглянул внутрь. молодой ФД сидит с кем-то за столиком», — доложил он. «Ганс и Франц двумя столами дальше, и еще один занят посетителями». Майрон кивнул. «Ну что? Иди первым», — предложил Уинзер. «Я задержусь». Майрон уже давно не спрашивал друга о его методах. Он просто вошел внутрь и направился к столу ФД. джея Ганс и Франц, два раздутых бодибилдера, снова были в спортивных безрукавках и полупижамных брюках с узором, похожим на расквашенную яичницу. Увидев Майрона, оба выпрямили спины, стиснули кулаки и хрустнули шеями. На ФД были спортивный пиджак в тонкую елочку, рубашка с застегнутыми до горла пуговицами, обтягивающие брюки и мокасины с кисточками. Картинка с выставки. Он увидел Майрона и сделал знак своим громилам. Ганс и Франц застыли на месте. — Привет, Ф — поздоровался Майрон. В бокале Ф. джей пенилось что-то белое, здорово смахивающее на крем для бритья. — А, Майрон! — произнес он тоном, выражающим, видимо, утонченную небрежность. Он кивнул к сидящему напротив человеку, тот вскочил, не сказал ни слова и потрусил к выходу, как испуганная мышь. — Присаживайся, Майрон. Какое странное совпадение. — Вот как? — Ты сэкономил мне время. — Я сам хотел нанести тебе визит. На губах эф появилась змеиная улыбка. Майрон позволил ей упасть на пол и, извиваясь, уползти прочь. — То, что ты здесь появился, — просто дар судьбы. Правда, Майрон? — Настоящий праздник. эф издал хриплый смешок. Ганс и Франц тоже рассмеялись. — Праздник, — повторил Майрон, — в самую точку.